Время действия. Несколько дней спустя. Место действия. Агентство Fan Entertainment. Кабинет президента Санхёна. Не более трёх лет, категорически заявляю я. Но почему трёх? Возмущается недоумевая Санхён. Стандартный контракт для айдола семь лет. Я не стандарт. Легко парирую я этот выпад и поясняю, смотря в недовольные глаза президента агентства. Я композитор и поэт-песенник, который еще и неплохо танцует. Кроме того, я придумываю сказки и фантастические рассказы, а мои песни попадают в ход 100. Еще я пишу композиции классической музыки, соединяя классику с современным звучанием электронных инструментов. Последнее произведение вышло очень даже ничего. Корея слушает, мир тоже слушает. Господин президент, в вашем агентстве все мемберы такие? Вопросительно смотрю на президента. Мы сейчас с ним бодаемся, обсуждаем мы контракт Айдола. Условия у меня, в общем-то, те же, на которых я настаивал, подписывая контракт Ренни, но несмотря на это, возражение у Санхёна прежнее. Санхён недовольно смотрит на меня ещё несколько секунд, потом выдыхает и откидывается на спинку кресла, в котором сидит. В моём агентстве все мемберы талантливы, хмуро произносит он. Господин Санхён, вежливо наклонив голову, начинаю объяснять я свою позицию чтобы не обидеть своим упрямством уважаемого человека. Я совсем не против работать с вами. Более того, считаю это лучшим вариантом из всех для меня возможных. Однако, я хочу иметь для себя какой-то запасный выход. На тот случай, если вдруг что-то пойдет не так. «Какой еще запасный выход?» – бурчит Цэнхён, хлопая себя правой рукой по боковому карману пиджака. «Что может пойти не так?» «Да что угодно!» – восклицаю я. «Вплоть до прилета зеленых человечков с Альфы Центавра!» «Воды сон предлагаю я, видя, что шеф вынул из кармана упаковку лекарства. «Да», – кивает он мне. Я подхватываюсь со стула и несусь в приемную за водой. «Фух», – выдыхает шеф, запив принесенное водой лекарство. «Фух, собираюсь ездить в Китай к народным целителям», – говорит он мне, видимо, решив объяснить свое состояние. «У них есть очень хорошее средство для лечения желудка, но вот никак не соберусь». Он сокрушенно крутит головой. «Солнце ним», – осторожно предлагаю ему я. «Может, пока вы заняты, есть смысл сходить к сеульским врачам? На это не потребуется много времени». «Ах», – небрежно взмахивает рукой президент, – «Ерунда. Нет у меня ничего такого серьезного, чтобы беспокоить наших уважаемых врачей. Достаточно будет попить отваров из трав и отдохнуть». «М-да, вот как-то не верю я в лечебную силу лопуха, выросшего у деревенского сортира». Врачи в белых халатах всегда казались мне более надежным вариантом. Но хозяин барин, как говорится. Хорошо, произносит Сен Хён, возвращаясь к нашим баранам и прижимая ладонью к столу второй экземпляр договора. Я пойду тебе навстречу. Определим срок контракта в четыре года, согласна? 4 Учись идти на компромиссы, бери пример с меня. Хорошо, солнце ним. Вздохнув, сидя, кланяюсь я. Спасибо. «Еще какие-то разногласия по контракту у нас есть?» – спрашивает шеф. «Да вроде нет», – пожимаю я плечами и обещаю. «Я еще внимательно почитаю Сон Ним и вам скажу». «Читать она будет», – с легкой насмешкой хмыкает Сон Ним и говорит. «Маме отдай, пусть она читает». «Хорошо, Сон Ним, не перечакиваю я». «Отдам». «Что у тебя с учебой?» – задает следующий вопрос Сан Хён. «Да вроде ничего», – опять пожимаю я плечами. «Проблем нет». Есть у меня мысль сделать твой дебют до СунЫна, говорит СынХён, объясняя, почему он спросил. Это можно будет использовать для твоей раскрутки в последующем. В столь ответственный момент ты смогла не только дебютировать, но и с отличием сдать СунЫн. Сможешь сдать с отличием? Справишься? СынХён требовательно смотрит на меня. Сдам, обещаю я. Справлюсь. Первый раз вижу подростка, который так спокойно говорит о СунЫн, комментирует мои слова СынХён и добавляет: "Ладно, буду в это верить". От тебя требуется как можно быстрее подписать контракт, говорит он. Чем быстрее ты подпишешь, тем быстрее я тебя познакомлю с группой. Чем быстрее познакомлю, тем быстрее ты дебютируешь. Группа? переспрашиваю я, выбрав исловшее фото, которое меня больше заинтересовало. Группа, кивает мне в ответ он. Мы с тобой движемся по всем этапам, как это положено делать. Перед дебютом у тебя был, я видел твоё выступление на большой сцене, видел, как ты работала в коллективе. Я доволен твоей работой. А теперь у тебя будет практика Санбэ. Санбэ? Тебя это удивляет? Просто дебют, говорю я, объясняя свое удивление, это как-то ассоциируется с новой группой Сон а тут к Санбэ. Санбэ тебя многому научат, убежденно произносит Сен У них большой опыт выступлений на сцене, и они прошли жесткую школу трени от и до, не так, как ты. Ты можешь много для себя узнать, просто будучи рядом и наблюдая за ними. А новая группа? Я не планирую пока дебютов новых групп у себя в агентстве. Сэн Хён пожимает плечами. Я поняла, господин Сэн киваю я и спрашиваю. И что это будет за группа, в которой я дебютирую? У вас их ведь несколько? Я еще думаю об этом. Загадочно улыбается мне в ответ президент. Возможно, это станет всем сюрпризом. Что значит сюрпризом, не понимаю я. Дело серьезное, а тут в какие-то тайны играют.